Рано зазвонили к заутренней, а то сна-то запава пробуждалась, посмотрела сама в окошечка косяща в вишенье, в орешенье, во хороший, во зеленый сад. Чудо запаве показалось в ее хорошем зеленом саду. Что стоят три терема, златоверховатый. — говорила за Запава Путятишна. — Гой, еси, нянюшки и мамушки, красные сенные девушки, потти посмотрите-ка! Что мне за чудо показалось в вишенье, в орешенье? Отвечают нянюшки, мамушки и сенные красные девушки. — Матушка за Запава Путятишна, изволь-ка сама посмотреть! — Счастье твое на двор к тебе пришло. Скоро Дезапава наряжается, Надевала шубу соболиную, цена ты шубе 3000 А пуговки в семь тысячи. Пошла она в вишенье-ворешенье, Во свой-во хорош, во зеленый сад. У первого терьма послушала, Тут в терьму щелчит-молчит, Лежит Соловьева золота казна во втором терему послушала тут в терему потихоньку говорят помаленьку говорят всё молитву творят молится соловьёа матушка со вдовыми честными много разумными у третьего терема послушала тут в тереме музыка гремит входила запа во все некосячатые Отворяла двери на пету Больно запава испугалась, Резвы ноги подломились, а Чудо в тереме показалось. А на небе солнце, в тереме солнце, На небе месяц, в тереме месяц, На небе звезды, в тереме звезды, На небе заря, в тереме заря, И вся красота поднебесная. Подломились ее ноженьки резвые, Те поры соловей он догадлив был, Бросил свои звончатые гусли, Подхватывал девицу за белые ручки, Клал на кровать слоновых костей, Да на теле перины пуховый. — Чего де ты за павы испугался Мы де оба на возрасте. А и я де девица на выданье, Пришла де сама за тебя свататься. Тут они и помолвили, Целовались они, Меловались, золотыми перснями поменялись, проведала его Соловьева матушка, честна вдова Амелфа Тимофеевна, свадьбу кончить и посрочила, де за моря синие, и когда де там расторгуешься, тогда и на запаве женишься.